Глава 9. Вперед! Скорее вперед! Киев во всех концах запылал, как огромный костер. Татары, увлеченные грабежом богатого города, с трудом вырвались из него и умчались скачь. Батухан в первый день остановился на ночлег близ небольшой церковки. Походная юрта монгольского повелителя была поставлена посреди церковного двора – Рядом с юртой на приколах стояли кони Батухана. Среди них любимый белоснежный жеребец Сетер, укутанный попоной, стянутый красными шерстяными веревками. Кони неохотно ели жесткое сено, наваленное перед ними. Батухан не раз выходил из юрты, подкармливая собственноручно коней лепешками и бронил Нукеров за то, что не сумели найти лучшего корма. «Это не сено, а горе!» И больше похожи на жесткую солому, Которую упрямые урусы покрывают свои жилища. Нукеры оправдывались. Все стога сена, бывшие поблизости, урусы подожгли, Чтоб они нам не достались. Скорее бы уйти отсюда, туда, Где земля не покрыта снегом, Где мы найдем пастбище для наших коней. Здесь же наши коны худеют, и им уже нечего есть. Другие нукеры говорили между собой. Если стоять на месте, То это значит потерять наших дивных коней, и самим вернуться обратно пешими. Не видать тогда нам больше родной юрты, наших исхудавших от голода и ожиданий жен, и не видать нам больше наших новой столицы близ золотого домика, на берегах многоводной реки Итиль. Но геры, послаемые на разведку, возвращались сперва и валялись к субодай богатуру, который поместился внутри церкви вместе со своими старыми иноходцами. Они рассказывали, что в Урусов Вселились злые мангусы. Ни один не сдается, а все бьются до последнего издыхания. Вечером Батухан призвал главных темников. Настроение было тревожное. Заговорил старый монгол, начальник разведки. Над русской землей летует непогода, но еще больше на нашем пути лютует русский народ. Урусы не покорились, они затаились. И этой тишины верить нельзя. У русы нас подстерегают повсюду. На перекрестках дорог, в глубине оврагов и вылетают нежданным, неизвестно откуда. Они рубят наших воинов и забирают их коней. Темники говорили, «Весь народ урусов воюет с нами. Если часть их земли нами разгромлена, то все же урусы смирились только временно и грозят нам всякими бедами». Батухан выслушал темников и тысячников, говоривших то, что уже все знали. Он был молчалив, и его смуглое лицо казалось окаменевшим. Две думы неотвязно преследовали его, огромные потери лучшей части войска, погибшего при взятии Киева, и глухой ропот, начавшийся среди монголов, ожидавших большой добычи и прославленным богатством столицу урусов, сгоревшей вместе со всеми своими сокровищами. Переводя суровый взгляд поочередно насидевших военачальников, Батухан пошевеливал с сосновой веткой костра и только изредка спрашивал, А ты что нам скажешь полезного? Некоторые высказывали, что здесь, на киевской земле, борьба с урусами снова оказалась крайне трудной. Аннахой, как всегда веселый и беспечный, воскликнул: наш бесстрашный Сайнхан уже одолел своих врагов, пройдя победоносно через все земли отрезания до Киева. Теперь мы остановились у границы, где начинаются земли галичан, а за ними лежат королевства вечерних стран. Нужно, чтобы эта остановка здесь была недолгой. Всегда ехидный, всем недовольный Гуйкхан сказал. «Мы оставляем позади себя тлеющие и непотухшие костры возможных восстаний. А впереди не встретим ли мы еще более упрямок, чем у Русы, других противников? Не загасив тлеющих костров позади себя, не делаем ли мы новую ошибку, двинувшись вперед?» «Ошибку? Ты назвал мой поход ошибкой? Какой же совет ты хочешь нам дать?» «Тихо, как бы равнодушно» портянул Батухан, но в его словах все сидевшие почувствовали затаенную угрозу. Ведь в этом высказывании Гаюхана скрывалось как бы осуждение всего задуманного похода на вечерние страны, начатого, как известно, Батуханом по заведу взирающего с облаков единственного всезнающего священного правителя. А со осуждение его воли, согласно обычаю, должно последовать неминуемые наказания. Два могучих переломает переломают виновному спину. Тревожный шепот пробежал по рядам собравшихся. Все с волнением ждали, как поступить теперь Батухану с наследником великого Коагада. Однако Гуйхан не смутился и так же самоуверенно и дерзко продолжал. После множества ненужных жертв во время осады и захвата Киева не следует ли нам сделать передышку? Не отдохнуть ли в Гальщине и Кремченице? или других городах богатой Волынской земли, где собрались, наверное, толпы знатных жителей и богатых купцов, укрывшихся там со всем своим имуществом. В этих городах наши воины смогут захватить хорошую добычу, а изголодавшиеся кони подкормиться. Только после этого можно будет двинуться на вечерние страны. «По-видимому, именно этого ты особенно захотел», — сказал Батухан. Поэтому тебе и поручается быстро покорить города Балынской земли. А для того, чтобы ты сам не сделал ошибки, как ты назвал захват и разгром Киева, я тебе в помощь назначаю хана Бурундая с его войском. Отправиться туда вы должны немедленно. Это было уже твердое приказание. Гуюхан, скрывая бешенство, склонился, скрестив руки на груди и хотел встать, но Батухан остановил его. «Подожди». Выслушай, что скажут другие темники и что мы сейчас решим. Все сидевшие вокруг огня насторожились, стараясь не проронить ни одного слова. Батухан продолжал. Наш одаренный 99 способностями и достоинствами сын великого Кагана, Гухан, заговорил о передышке. Что подумают правители вечерних стран, когда услышат о нашем решении оставить свой стремительный поход? И это вы все слышали или знаете о том письме, о том потрясающем послании, которым отправил наш высокий правитель, великий Каган к королю Франгов Людовику, прозванному святым. Темники зашевелились, послышались восклицания. Мы только слышали о таком письме, но нам его не читали. Просим прочесть его. Сейчас вы его услышите. Усердный Хаджирахим, ты хранишь переписанное для меня это письмо. Прочти нам. Сейчас прочту, мой повелитель, ответил летописец великого похода. Он стал рыться в своей потертой кожаной сумке, достал пергаментный свиток и разгладил его на коленях, затем стал читать на распев. Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю Франков-Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего ты желаешь, мира или войны. Когда воля небес исполнится, и весь мир признает меня своим владыкой, Тогда вот царица на земле блаженное спокойствие, и народы увидят, что мы для них сделали. Но если ты дерзнешь отвергнуть божественное повеление и скажешь, что земля твоя очень отделена, горы неприступны, моря глубоки, и что ты нас не боишься, то всесильный облегчит трудные и, приближая отдаленные, покажет тебе, что мы можем с тобой сделать. Баджирахим посмотрел вопросительно на Батухана и, видя утвердительный знак его руки, свернул письмо и опять бережно спрятал его в свою сумку. Батухан обратился к Субудай-Богатуру. «Что ты скажешь об этом послании? Дай мудрый совет!» Субодай богатур, вытирая рукавом вспотевший лоб, сказал, «Это послание великого Кагана королю франков есть в то же время повеление и для нас. Мы должны раздавить сопротивление всех встречных народов» и ворваться победителем в страну Франков, где правит король, прозванный Святым, хотя на самом деле он дерзкий лгун и неисправимый преступник. Он до сих пор не прислал нам ответа, и если он не захочет встретить нас с покорностью, то мы должны своим копьем выполнить волю великого Кагана, заставить короля Франков встать на колени, поцеловать землю и выказать нам полное повиновение. Сидевший недалеко от Батухана арабский посол Абдар-Рахман При упоминании о франках вздрогнул и подался вперед. Вот когда заговорили, наконец, о земле, которая была для него целью всего предпринятого похода. Только бы добраться туда целым и невредимым. Обнажить свой меч против народа, сражавшегося когда-то с его прославленными предками. «Джихангир!» — воскликнул он, и голос его непривычно зазвенел. «Я буду просить у тебя чести переступить границу земли франков» начальствую над твоими доблестными воинами, дай мне тысячу всадников, и я приведу заносчивого короля Людовика на аркане к твоему шатру. Все обернулись к Абдар-Рахману. Батухан поднял брови, потом улыбнулся. — Молодец, обещай исполнить твои желания, а ты принеси мне победу. — Молодец, молодец, — повторили все присутствующие. Гуевхан спросил, — Какой же путь ты выбрал, чтобы наше доблестное войско привести в страну франков? Сперва пусть выскажет свои думы наш доблестный Суббудай-Богатур, потом скажу я. Старый, одноглазый полководец вздрогнул, передернулся и начал говорить медленно, точно заикаясь вытирая губы левой здоровой рукой. Наш главный враг и противник в этом великом походе – это отсутствие корма для коней и пищи для войска. Проклятые широкобородые урусы хорошо знают это и при нашем приближении сжигают все запасы. Поэтому наши силы только в нашем быстроте. Мы должны налетать на мирные народы раньше, чем они приготовятся к битве, раньше, чем они успеют спрятать или сжечь свои запасы, которыми должны нас скормить. Мы должны налететь на эти народы, как стаи ястребов или соколов, чтобы набрасываться на мирно на пасущиеся стадо гусей или уток, раньше, чем те успеют разлететься. А каким пойдем путем направившие наше войско... Объявит, если только пожелает, наш великий Джихангир. Батухан обвел угрюмым взглядом всех сидевших, сказал. Народы вечерних стран уже давно ожидают нашего прихода, но в то же время трясутся и молятся своим богам, чтобы мы не пришли. Мои лазуннички доносят, что правители этих стран теперь отправляют друг другу послов, устраивают совещания, ставят дозорных на горных перевалах где они заваливают проходы огромными камнями и деревьями, И в то же время они ссорятся и спорят между собой, кто будет у них главным военачальником соединенных войск. Все они говорят о войне и бесплодно теряют время, а мы на них надвигаемся как туча. И пока я не вижу никого, то собрал бы их войска в одну грозную силу, чтобы первыми напасть на меня. «Верно, верно!» – закричали сидевшие. У них никого нет, кто посмел быть первым напасть на непобедимые войска нашего джихангира. Поэтому мы будем продолжать идти вперед. Все вперед до последнего моря. От Киева, где татары понесли огромные жертвы, они двинулись в сторону заходящего солнца, направляющего из галицино в Валинскую Русь. Передовые отряды монголов подходили к стенам встречных городов, требовали покорной сдачи. И если жители, открыв ворота, впускали их, они сейчас же растекались по всем улицам, врывали в жилище, забирали все, что находили, и, подобно саранчей, истребив все на своем пути, вьючили добычу на небольших, но выносливых монгольских коней и приканчивали всех тех жителей, которые осмеливались сопротивляться. Так, где налетом, ел живыми обещаниями, татары взяли города, холодяжи, каменец и другие, но город Данилов не открыл им своих ворот. Горожане вместе с прибежавшими из окрестных селений крестьянами мужественно и геройственно, героически защищались, сбрасывая камни, избивая топорами и рогатинами взбиравшихся на стены татар. Помня приказ Батухана, не задерживаясь идти вперед на заход солнца, монголы прекратили осаду Данилова и двинулись дальше на запад. Гуюхан, дойдя до Кременца, рассчитывал быстро овладеть им. Он помнил повеление Батухана, сказанное с презрительной усмешкой, и хотел поскорее разделаться с Кременцом, раздавив его как яйцо. Но здесь случилось неожиданное. Перед ним оказался город и преступная крепость на горе. Дорога велась по крутому каменному подъему. На верху прочных стен виднелись были жители, готовые к защите. Буикхан сидел на гнетом жеребце и мрачно смотрел вверх на запертые городские ворота. И дорога, и боковые скалы холма, на которых был расположен город, блестели как стекло. Что бы это могло быть, он приказал переводчику с двумя всадниками подняться к воротам и потребовать немедленной сдачи города, обещая пощадить покорных жителей. И Иди тронуть их имущество. Однако подняться к воротам оказалось невозможно. Жители, услышав о приближении монголов, полили гору водой. И теперь она вся обледенела. Кони скользили и падали. Со стен раздались крики и смех. Летели камни. Гуюкхан в бешенстве приказал дожидаться стенобот... стенобитных машин, следовавших за войском. Через два дня прибыл один каменомет. Его везли двадцать быков. Но втащить машину на гору по обледененной дороге оказалось невозможно, поэтому пришлось оставить ее внизу. С грохотом она стала швырять тяжелые камни, направляя их в городские ворота. Но камни одни не долетали, другие долетев из-за дальности э, расстояния, не могли сломать прочных ворот. Все попытки монгольских воинов взять кремень закончились неудачей. Гуюкха привели несколько захваченных ранее пленных. С ними вместе пришел толмач, которого татары давно водили с собой, оборваны в лохмотьев, лохмотьях, с тяжелой цепью на ноге. Он представлял, однако, для них большую ценность, так как мог объясняться и по-кумански, и по-татарски, и по-русски. «Кто защищает этот проклятый город?» – спросил Гуюк. Пленные говорят, что князь Галицкий, Даниил, поручил защиту у Кременца – тысяческому Никодиму, а тот приказал жителям полить водой эту гору, держаться изо всех сил, не верить татарам и не открывать им ворота. Простояв безуспешно под Кременцом несколько дней, Уюкхан приказал своему войску двинуться дальше, а захваченных пленных перебить.